Глава сорок четвертая Антон В субботу вечером неожиданно позвонила Надя и попросила Антона приехать домой. Зачем и почему, пояснять не стала, сказала лишь, что событие важное, и ей необходимо присутствие брата. Делать было нечего. Леваков согласился, хотя после работы бжуть как устал. Да и друзья тоже обижались, что он совсем пропал из виду. Например, на днях, когда они сидели в столовой, Сашка Фомин заявил. — Ты прям трудоголиком заделался. — Видать, мисс Дракончик требует больших вложений. Поддохнул вдруг Филипп. Антон разозлился. Ладно, раньше они откидывали дурацкие шуточки в сторону Юльки. Но теперь она его девушка, и подобное поведение недопустимо. — Ее Юля зовут, — отложив на стол пирожок, строго сказал Леваков. — Никаких больше дракончиков. Усекли? — Вот это она тебя под каблук взяла! — присвистнул Сашка. — Че ты за чушь мелишь? Антон свел брови, бураве раздраженным взглядом друзей. Их поведение теперь казалось больно детским. — Да ты все ради нее бросил! — развел руками Филипп. — Разве не каблук? Тут за стол неожиданно подсел Шестаков. Да с таким грохотом отодвинул стул, поставив под нос с обедом, что парни переглянулись и замолчали. — Не ради неё. поправил Антон. Теперь он был уверен, что старался и ради себя, родителей, своей будущей семьи. Ведь если стремиться достичь цели из-за кого-то, то это уже не цель, а банальное желание угодить. Ради себя. Я что, буду всю жизнь на кредитках родичей выезжать? Зачем мне тогда все это, институт, образования? Мне уже не пятнадцать, пора и честь знать. «А мне нравится Снегирева. Слова поддержки, которые прозвучали от Вити, взбодрили Левакова. «Удивительное дело, как лучший друг умел появляться вовремя! Наверное, поэтому он и лучший, что чувствует, когда должен быть рядом!» «Ну...» «Она симпатична!» — кивнул Филипп. И парни совершенно неожиданным образом стали... откидывать Юльке комплименты в миг, позабыв про дурацкую кличку. А через пару минут даже сказали, что завидуют Антону, мол, таких скромных, воспитанных и миловидных мало осталось. С души Левакова словно камень упал. Наконец-то и друзья его поддерживают, хотя, конечно, они тоже правы. Надо все-таки почаще собираться компанией, не забывать. Нацепив толстовку, Антон закрыл дверь и поехал к родителям. Юльки еще не было дома, она была занята на работе и планировала часа через два освободиться. Как раз можно будет на обратном пути ее забрать. Может заглянуть куда-нибудь в ресторанчик, устроить романтик. У родителей Антона ждал сюрприз. Надя пригласила в гости Костю. Того самого, который за нее кинулся драться и попал в больницу. Оказывается, между ними завязался роман, по слухам, очень неспешный, медленно развивающийся. И серии, как выразилась сама Надя, времен СССР, прогулки за ручку, свидания без поцелуев. Хотя, опять же, со слов сестры, ей очень нравилось такое внимание. И она пищала от восторга, рассказывая, какой Костя классный. А сегодня Надя очень переживала, как папа встретит ее, теперь уже молодого человека. Отцу, конечно, не понравились многочисленные татуировки парня, да и семья его была не сказать, что очень положительная. Однако по разговорам стало понятно, Костя парень начитанный, умный, и планы на будущее у него вполне серьезные. Хочу работать в IT-сфере. Почему именно эта сфера? Спросила мама Антона, сделав глоток чая. На столе стояла разнообразная свежеиспеченная сдоба. На сегодняшний день она очень востребована. А я бы хотел обеспечить будущей семье достойную жизнь. Ответ Кости порадовал Левакова-старшего и смягчил напряженную атмосферу. А перед уходом Антон даже случайно услышал, как папа нахваливает выбор дочки. Оставалось дело за малым — подрасти, окончить вуз и пожениться. Хотя это, пожалуй, уже совсем другая история. Распрощавшись с родными, Антон поехал домой. У него было настолько хорошее настроение — Что по пути он заехал в цветочный магазин и купил красивый букет разноцветных хризантем. Почему-то захотелось сделать Юльке приятное. Затем остановился в пекарне кондитерской и взял там небольшой тортик, фруктовый, как Снегирева любит. С боевым набором Антон планировал направиться к месту работы Юльки, однако она его удивила, попросив забрать ее не с работы, а из дома родителей. Удивленный Антон ничего не стал спрашивать, ведь Юля все еще находилась, так сказать, в военном положении с матерью. Сворачивая во двор, он подумал, что было бы здорово, если бы Юлька с мамой помирились. Все-таки долго конфликтовать с родителями нехорошо. Когда Леваков забрал свою девушку, она его даже обрадовала. Оказывается, сегодня у ее мамы был день рождения. Мать, конечно, не показала особой радости, увидев дочь с подарком на пороге, однако и прогонять не стала. «Я думал, ты первый шаг делать не будешь», честно признался Антон, вытаскивая с заднего сиденья букет. Юлька ахнула и улыбнулась, принимая цветы. В обнимку с хризантемами она сама напоминала весну. — Что за повод? Они такие красивые. — Разве нужен повод, чтобы увидеть твою улыбку? — Антон. Юля убрала букет обратно на заднее сиденье, а затем чмокнула Левакова в щеку. — Спасибо. — Да ладно. Довольный собой отмахнулся Леваков. — Так что там с твоей маман? — А, ну... Помялась она, кусая губу. — Это папа все. Он сказал, что мама меня сама позвала, вроде как стол накрыла, ждет всю семью. Мы даже поговорили более-менее нормально. — Ого! — присвистнул Антон. — Какие перемены! — Я думаю, это все папа. Вряд ли бы мама смогла сделать такой большой шаг в мою сторону. С нескрываемой грустью произнесла Снегирева. — Ну ты чего? Леваков приобнял ее, хотя в машине это было не очень удобно, и заботливо погладил по голове. — Она тебя любит, я уверен. — Я знаю. Но любовь у нее, мягко скажем, странная. Родители не выбирают, помнишь? Но, думаю, сегодняшние посиделки можно считать небольшим шагом в сторону вашего примирения. Угу. Поджав губы, шепнула Снегирева. Антону не хотелось омрачать хороший день, поэтому он потянулся и достал с заднего сиденья еще и тортик. «Как насчет сладкого?» «Антон!» Удивленно воскликнула девушка, а настроение ее вмиг улучшилось. «Какой ты все-таки...» «Поехали! Будем исправлять вечер!»